Глава 16. Хэлфхатч настоял на том, что отправится со мной в логово Пулаевский. "Ты же едва держишься на ногах", уговаривал он меня. "Отключи это, это Дэнни, и ты поймёшь, в каком ты состоянии. Тебе надо в больницу". "Я только что оттуда", сказал я. "Не получилось, друг, придётся вернуться". "Я согласен, но только когда улажу это дело с Еварским. Я не отпущу свой дедди, пока не поймаю его. И ещё, мне, наверное, понадобится королевский модди. Саид покосился на меня. Тебе нужно что-то ещё, кроме королевского модди? Например, десяток твоих коллег полицейских. Я невесело рассмеялся. Не думаю, что они подоспеют. Хайер не станет торопиться. Мы медленно шли по главной улице, пересекающей Хамедию с севера на юг. Что ты имеешь в виду? спросил Саид. Что Хайяр хочет приберечь Еварский для себя, чтобы заслужить награду и благодарность? Мы свернули в узкий и необычайно грязный переулок и вышли к заднему фасаду нужного нам дома. Шейх Нахай сказал мне, что его подставили, ответил я. Он предполагал, что Еварский работает на Хайяра. А я думал, Еварский работает на шейх Реда. Я пожел плечами. Без блокирующего боль Дэдди это было бы не особенно приятно. Все, кого мы знаем двурушники. Почему я Варски должен быть другим? "Да, ты прав", сказал Хэлфхатч. "Хочешь, я и к дверям пойду с тобой". "Спасибо, Саид. Не надо. Останься здесь и посторожи чёрный ход. Я поднимусь наверх с Морганом. Мне надо поговорить с Еварски наедине". Я пошлю Моргона к парадному входу. Саид взволновался. Не лучшее решение, Марит. Яварский слишком умён, и на его щиту много трупов. А ты не в состоянии с ним драться. А я и не собираюсь. Я включил королевский модди и достал из кармана статический пистолет. Что ты намерен делать? Если Хаяр отпустил Яварски на свободу, я действую независимо от Хаяра, заявил я. Я твёрдо решил, что Еварский не уйдёт от возмездия. Я доложу высшему начальству и в полицейскую инспекцию. Не все же их купили. Ты думаешь? скептически хмыкнул Колпак. И всё-таки ты выбрал правильный путь. Если тебе понадобится помощь, мы тут. На этот раз Еварский не уйти. я усмехнулся. Я ржу по рино что угодно. Он не уйдёт. И я вошел в дом. Я оказался в темном прохладном коридоре, ведущем к лестнице. Пахло плесенью, как всегда в заброшенных домах. На третьем этаже у меня под ногами захрустила щебенка. Морган позвал я. У него было оружие. Я боялся, как бы он от неожиданности не выстрелил. Это ты, парень? Долго же ты добирался? Наконец я поднялся на площадку, где он сидел. Извини, сказал я. Я попал в небольшую переделку. Когда Морган увидел меня, глаза его полизли на лоб. Похоже, сегодня с тебя хватит переделок, парень. Я в полном порядке, Морган. Вытащив из кармана джинсов остальные 500 ямов, я отдал их ему. Наблюдай за главным входом. В случае чего позову тебя. Блондин побежал вниз. Тебе нужна помощь, с мнением обернулся он. Потом, может быть, поздно. Деди помогал мне забыть о боли, а королевский модди вселял уверенность, что я легко справлюсь и с Яварски. Я проверил пистолет и постучал в дверь. "Яварски!" закричал я. "Это Марита Дран. Иржишек Нахай был моим другом, и я пришёл отомстить за него". Мне и не пришлось долго ждать. Со смехом Еверский открыл дверь. В руке у него был автоматический пистолет 45-го калибра. "У тебя с головой всё в порядке?" спросил он и посторонился, пропуская меня в квартиру. Проходя мимо него, я не прятал оружие, но, видимо, ему было наплевать. Я сел на драную кушетку напротив двери, и Еверский облюбовал кресло. сбивкой в цветочек и в пятнах крови. И я поразился тому, что он так молод, по крайней мере, лет на 5 моложе меня. Слыхал, что по закону ислама делают с убийцами, спросил я. Мы держали оружие нацеленным друг на друга, но его аварски казалось, это ничуть не волновало. "Нет, и что с того?" сказал он. "Я не боюсь смерти. У Яварский была странная манера кривить губы во время разговора. Может, он считал, что это придает его лицу мужественное выражение. Вероятно, у него были серьезные проблемы с психикой, но вряд ли он сможет когда-нибудь разрешить их. Кто сказал тебе, что я здесь? Я всегда убираю стукачей. Кто он? Я замочу соку. Не выйдет, приятель. Ты не купишь весь город. Короче, дружище. сказал он: "Старайся взять инициативу в свои руки. Сегодня вечером я забираю свои денежки и смываюсь". Он говорил так, словно мой статический пистолет не был серьёзным препятствием для этого. Он покосился на что-то справа от меня, и я метнул взгляд туда же, на покрытый газетой небольшой деревянный столик рядом с кушеткой. На газете лежали три габоямы, "Кебе Хаер приказал убрать шах на Хая?" спросил я. "Или это дерьмо Абу Адиля?" "Умар. Я не стукач," процедил Яверский, криво усмехаясь. "А те, Бланка Матару и другие, ты стрелял не из 45-го калибра. Почему?" Яверский пожал плечами. "Так было заказано. Видимо, боялись, что тело окажется испорчено. Они называли человека, и я делал свою работу." А потом сам вызывал полицию, чтобы труп скорее увозили. Видимо, они боялись, что мясо протухнет. Он довольно захохотал, отчего у меня руки зачесались пристрелить его. Я бросил взгляд на столик, подумав, что Еварский, наверное, не потрудился вставить обойму в свой пистолет, перед тем как пустить меня в комнату. Казалось, он любил блефовать. Сколько человек ты убил? спросил я. Всего, Яварский, посмотрел в потолок. По моим подсчетам где-то двадцать шесть. По крайней мере тех, кого я помню. По одному в год. Скоро у меня день рождения. Хочешь стать номером двадцать семь? Я ощутил приступ ярости. Ты дождешься, Яварский, сквозь зубы сказал я. Давай, попробуй. Достань меня из своего дамского пистолетика, если не трошишь. Ему нравилось подразнивать меня. Смотри, что здесь написано, кивнул он на газету. Злодей Еварский, легендарная личность. Но как? Это и когда-нибудь думал о тех, кого застрелил? Спросил я. Я помню этого полицейского. Твой его дружка. Я ранил его в грудь. Он даже не пошатнулся и сделал ответный выстрел. Но он промахнулся, и я смылся за угол дома. Когда я выглянул из -за угла, то увидел, что этот парень догоняет меня. Я перебежал к другому дому, но он не отставал. У него вся грудь была в крови. Вот это настоящий мужчина. А ты не подумал о его семье? Ведь у него осталась жена и трое детей. Я Варский посмотрел на меня, и лицо его исказилось усмешкой безумия. Провалились они все. Я шагнул к нему. Евгорский только приподнял брови, словно приглашая меня подойти поближе. Я бросил ему статический пистолет. Он поймал его, прижав к груди левой рукой. В это время я ударил его в угол рта и изо всей силы вывернул его правую руку. Охнув, он выронил пистолет. "Я не хаяр", прорычал я. "И нет этот идиот Катавина, ты не купишь меня". И плевал я на твои гражданские права, понял? Я нагнулся, чтобы поднять его оружие и правильно сделал. Оно было заряжено. Я Варский потрогал разбитые губы. Ты на смотрелся дурацких фильмов в дружище, сказал он, смеясь, словно ничего не произошло. Ты не лучше Хаяра. И если по правде, не лучше меня, ты бы давно прикончил меня, будь ты уверен, что это дело сойдёт тебе с рук. Насчёт этого не беспокойся, многообещающе произнёс я. Таких, как Хаяр, становится всё больше, и они из худших. Просто он, как и все, делает то, что от него ждут. Я предупреждаю тебя заранее: ты кончишь как Шекнахай, да самой пенсии ты будешь переводить через дорогу старушек, а потом какой-нибудь сукин сын вроде меня, та может тебе отправиться на тот свет. Он поковырял пальцем в ухе. Э послу ли этого, задумчиво произнёс он: "Какой-нибудь сукин сын, трахни твою жену". Моё лицо словно окаменело, и я тихо поднял ствол пистолета и нацелил его Еварский прямо в лоб. "Эй, осторожно!" усмехаясь, прохрипел он. "Это не игрушка". Я сунул свой пистолет в карман, жестом указал Еварский сесть и вернулся на кушетку. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я тяжело дышал, а у Еваски был вид человека страшно довольного собой. "Спорю, ты сейчас первый утешитель в Довышекнахай", сказал он. "Ты ещё не трехнул её". Я снова пришёл в отчаянную ярость, и с трудом выносил его циничные выпады и его гнусные откровения, самым худшим из услышанного. Было то, что уж от нахаю умер глупо и бесцельно. "Заткнись", с рыбый голос прохрипел я, нацелив на него ствол пистолета. "Не, да, и что? Ты всё равно не сможешь выстрелить. А надо было бы, иначе я смоюсь. Меня не удержишь под замком. Я исчезну. Шейх Реда об этом позаботится. Я никогда не предстану перед судом в этом городе". "Не предстанешь". Я знал, что это правда. и выстрелил. Звук получился очень громким. Вот несколько раз это взвылся эхом от стен, словно раскат грома. Я Варский медленно упал на спину. Пол лица у него снесло напрочь. Всё вокруг было забрызгано кровью. Я уронил пистолет на пол. Никогда прежде мне не приходилось пользоваться огнестрельным оружием. Я подпятился и упал на кушетку. не в силах перевести дыхание. Когда я входил сюда, я и не думал убивать этого человека, сознательно приняв решение. Я взял на себя ответственность за убийство во имя правосудия. Я знал, что в любом другом случае справедливость не восторжествует. Я взглянул на свои руки. Они были в крови. Вдруг грохнула дверь, и вбежал Морган. За ним по пятам Следовал Саид. Они немо застыли на пороге, глядя на Яварский. Все правильно, тихо сказал Халфхардж. Одно дело сделано. А сложай, парень, сказал Морган. Я пошел, ведь больше я тебе не нужен. Я молча смотрел на них, не понимая, почему они так спокойны. Пошли, парень, сказал Морган. Кто-нибудь мог услышать выстрел? Кто-нибудь, конечно, услышал, сказал Саид. Но в этом квартале никому не придёт в голову позвонить в полицию. Я протянул руку и отключил модди крутого парня. Теперь мне долго ещё не понадобится королевский. Мы вышли из квартиры и спустились по лестнице. На улице Морган повернул в одну сторону, а мы в другую. Куда теперь? спросил Саид. Нам нужно вернуть автомобиль, сказал я. Эта идея вовсе не улыбалась мне. Седан всё ещё был у Абу Адиля. Мне совсем не хотелось возвращаться туда, где гнусный ублюдок насиловал мой разум. Я сведу с ним счёты, но не сейчас. Время ещё не пришло. Саид словно угадал мои мысли. "Знаешь что", сказал он. "Я пойду за машиной, а ты подожди здесь. Я быстро". "Хорошо", согласился я. от доваи ему ключи. Я был чрезвычайно признателен ему, что он был со мной, и я мог рассчитывать на его помощь. Теперь у меня не оставалось сомнений в искренности Саида. Его присутствие было необходимо, несмотря на то, что боль я не чувствовал, моё тело было на пределе. Надо было скорее добираться до врача. Я не стал опускаться на ступеньки, потому что не был уверен, что смогу потом встать. Вместо этого я прислонился к белому штукатуренному фасаду небольшого ветхого домика. Сверху, над крышей дома, промзитильно кричали стрижи, охотясь за насекомыми. Я смотрел на дом на противоположной стороне улицы, поруший папоротниками и травой, буйно разросшимися на всех горизонтальных его поверхностях и в самых неподходящих местах. Из открытых окон плыли запахи съеснова варёной капусты, жареного мяса и свежевыпеченного хлеба. Я был окружён кипением жизни, но никак не мог забыть о том, что пролил кровь убийцы. В руке моей всё ещё был зажат автоматический пистолет. Я не знал, как от него избавиться. Мой разум был словно в тумане. Через некоторое время у обочины рядом со мной остановился кремовый седан. Из него вышел Саид и помог мне забраться на сиденье. Он закрыл дверцу машины и спросил: "Куда?" "В больницу". "Хорошая идея". Я закрыл глаза, ощущая покачивание автомобиля, и вскоре задремал. Когда мы прибыли на место, Саид разбудил меня. Я запихнул статический пистолет и оружие Иварский под сиденье, после чего мы выбрались из машины. "Послушай, сказал я. Сейчас меня заштупуют в приёмном отделении, а потом я съезжу навестить кое-кого. Ты свободен? Халвхач нахмурился. Ты всё ещё не доверяешь мне? Я отмахнулся. Да нет, не в этом дело, Саид. Просто некоторые вещи удаются мне лучше без свидетелей. Ладно, сломанные ключицы тебе недостаточно. Ты успокоишься только тогда, когда тебя похоронят в пяти разных контейнерах. Саид. Он поднял обе руки, как бы сдаваясь. Ладно, ладно. Если ты хочешь отомстить шейху Раде и Хаяру, это твоё личное дело. Я не хочу их видеть, сказал я. Пока что. Когда захочешь, дай мне знать. И ещё бы, сказал я, вручая ему 20 гиамов. Ты можешь найти здесь такси. Угу, позвони мне. И он отдал мне ключи от машины. Я кивнул и направился по асфальтированной дорожке к зданию в этой чёртовой больнице. Я побывал уже дважды и чувствовал себя здесь как дома.